«Рана, точь-в-точь такая же, как была у председателя окружного суда», — сказал, наконец, Мизар. Вместо ответа Рубок явнул головой. Он не мог оторвать глаз от северины, на лице которой застыло выражение несказанного ужаса. Черные волосы ее стояли дыбом, а голубые, широко раскрытые глаза, казалось, все еще спрашивали «За что?». Глава двенадцатая Три месяца спустя, в теплую июньскую ночь, Жак вел гаврский курьерский поезд, вышедший из Парижа в половине седьмого вечера. Новая машина, Э-608, досталась ему, как говорил он сам, совсем еще девственной. Машинист начинал уже осваиваться со всеми ее особенностями. Она была капризна и непослушна, как молодая лошадь, которую надо хорошенько объездить, прежде чем она станет ходить в упряжи. Жак часто с сожалением вспоминал о своей Лизон и отпускал крепкое словцо по адресу новой машины. Ему приходилось все время неусыпно следить за ней, не выпуская из рук регулятора. Однако в эту ночь... Погода была такая мягкая, что машинист был настроен более снисходительно и с наслаждением, вдыхая полной грудью прохладный воздух летней ночи, разрешал машине некоторые неровности в ходу. Никогда еще он не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Он не испытывал никаких угрызений совести и наслаждался ощущением мирного, блаженного покоя. Обычно он в дороге никогда не разговаривал, теперь же подшучивал над Пике, который по-прежнему ездил с ним кочегаром. «Что это вы нынче даже не вздремнули? У вас такой вид, как будто вы принадлежите к обществу трезвости». Действительно, Пике против обыкновения казался совершенно трезвым и очень сумрачным. Он хмуро ответил «Кому надо глядеть, тому дремать нельзя». Жак взглянул на него подозрительным взглядом человека, у которого совесть нечиста. На прошлой неделе он попал в объятия любовницы своего товарища, этой ненасытной Филомены, давно уже заигрывавшей с ним. В нем говорило при этом не одно лишь мимолетное чувственное любопытство. Ему хотелось главным образом произвести над собою опыт. Окончательно ли он исцелился с тех пор, как удовлетворил свое ужасное стремление? сможет ли он обладать этой женщиной, не испытывая при этом желания всадить ей нож в горло. Уже два раза встретился он с Филоменой и не испытал ни болезненного возбуждения, ни дрожи. Настроение у него было радостное, вид довольный и спокойный, он был счастлив, что стал, наконец, таким же человеком, как все». пике, отворив дверцы топки, хотел подбросить на решетку свежего угля, но Жак остановил его. Нет, не надо, не к чему ее торопить. Она и так идет хорошо. Кочегар сердито проворчал. Да, нечего сказать. Хороша эта дурацкая машина. Настоящая дрянь. Как можно сравнить с ней покойницу, нашу старую Лизон? Вот та была ловкая, послушная. А это просто потаскуха. Дать бы ей хорошего пинка в зад. Жак не желая сердиться, старался не возражать. Он чувствовал, что прежняя согласная жизнь втроем окончательно расстроилась. Со смертью Лизон прекратилась дружба между машинистом, кочегаром и паровозом. Теперь завязывались ссоры из-за пустяков, из-за слишком плотно привернутой гайки, из-за неловко подброшенной лопатки угля. Жак обещал себе быть осторожнее с Филоменой, не желая доводить дело до открытой войны с кочегаром. На узкой, ходившей ходуном площадке паровоза такая война могла плохо кончиться. Пике, в благодарность за то, что машинист к нему не привязывался, позволял порою вздремнуть и отдавал ему остатки взятой с собой провизии. Был прежде для Жака преданным псом, готовым вцепиться за него в горло первому встречному. Они жили друг с другом, как братья, молча перенося ежедневные опасности и понимая друг друга без слов. Но эта совместная жизнь угрожала сделаться адом в случае серьезной размолвки между машинистом и кочегаром. Железнодорожному обществу пришлось на прошлой неделе развести одну такую парочку, ездившую на шербурском курьерском поезде. Там тоже вышла неприятность из-за женщины. Машинист стал грубо обращаться с кочегаром, а кочегар перестал ему повиноваться. Дорогой между ними завязывались ссоры, доходившие до драки. И тогда они совершенно забывали о вагонах с пассажирами, которые неслись за ними на всех парах. Пике дважды еще открывал дверцы топки и подбрасывал свежий уголь, очевидно, стараясь таким неповиновением вызвать Жака на ссору. Жак притворялся, что не замечает этого и занят исключительно управлением паровоза. Тем не менее, он ради предосторожности каждый раз повертывал маховичок инжектора, уменьшая давление пара. Погода стояла такая прекрасная, и свежий ветерок, дувший прямо в лицо во время движения поезда, был так приятен в эту теплую июньскую ночь. По прибытии в Гавр, пять минут двенадцатого Жак и Пике занялись уборкой паровоза, по-видимому, с прежним товарищеским согласием. Когда они выходили из депо, чтобы отправиться на ночлег на улицу Франсуа Мазелин, Жака окликнул чей-то голос. «Что это вы так торопитесь?» «Зайдите хоть на минутку». Это была Филомена, поджидавшая Жака в дверях своего дома. Увидев Пике, она с досадой передернула плечами, но решила позвать их обоих. Ради удовольствия перекинуться несколькими словами со своим новым возлюбленным стоило вытерпеть даже присутствие старого любовника. «Оставь нас в покое, слышишь?» — прикрикнул на нее Пике. «Не надоедай нам! Мы хотим спать!» «Нечего сказать, любезно!» — весело возразила Филомена. «Господин Лантье, однако, не тебе чита. Он не откажется выпить у нас рюмочку. Правда ведь, господин Лантье?» Машинист хотел из осторожности отклонить приглашение, но кочегар внезапно переменил свое намерение и решил зайти к Филомене, уступая желанию убедиться собственными глазами, насколько основательны его подозрения. Они вошли в кухню. Филомена поставила на стол рюмки и бутылку водки и, понизив голос, сказала «Только не шумите. Брат спит наверху, а он не любит, когда я принимаю гостей». Разливая водку в рюмки, она тут же добавила. «Кстати, вы знаете, жена-кассира, старушка Лебле, сегодня окочерилась. Я говорила, что она не выдержит в этой темной квартире. Это настоящая тюремная камера. Она целых четыре месяца злилась, как бешеная собака, что из окон ничего не видать, кроме цинковой крыши. А потом...» Когда она уже перестала вставать со своего кресла, она не могла больше шпионить за мадемуазель Гишон и господином Дободи, и это ее окончательно добило, ведь это у нее вошло в привычку. Должно быть, она и умерла со злости, что ей не удалось их выследить. Филомена выпила залпом рюмку водки и со смехом добавила, «Я уверена, что они живут вместе, только уж больно они ловки, умеют хоронить концы». думаю однако что эта крошка госпожа мулен видела их как нибудь вечерком но ее нечего бояться она не проболтается во первых она слишком глупа а во вторых ее муж помощник начальника станции она перебила себя возгласом ах да кажется на будущей неделе в руане будет разбираться дело рубо жак и пике слушали ее молча кочегар находил филомену что то необычайно болтливой Когда она оставалась с ним вдвоем, она не бывала такой разговорчивой. Он не спускал с нее глаз. В нем закипала ревность при виде возбуждения, в которое приводило ее присутствие его начальника. «Да», — ответил машинист совершенно спокойным тоном, «меня вызвали в суд в качестве свидетеля». Филомена подошла к Жаку, радуясь случаю прикоснуться к нему хоть локтем. «Меня тоже вызывали как свидетельницу», — сказала она. «Ах, господин Лантье». «Меня расспрашивали о вас. Видите ли, хотели узнать сущую правду о ваших отношениях с бедняжкой Севериной. Так вот, когда меня расспрашивали, я сказала следователю, да ведь он, сударь, ее обожал, он не мог причинить ей никакого зла. Ведь сколько раз доводилось мне видеть вас вместе, я по совести могла дать такое показание. Ну...» — сказал Жак равнодушно. — Я был в этом отношении совершенно спокоен. Я в точности по часам указал, как проводил время в тот роковой день. Меня уволили бы, если бы могли хоть в чем-нибудь заподозрить. Выдвоилось молчание. Все трое медленно опорожнили свои рюмки. — Просто страшно становится, — продолжала Филомена. — Подумайте, ведь какой зверь этот Кабюш? Он был весь залит кровью бедняжки Северины. — Бывают же такие идиоты. убивать женщину только потому, что питаешь к ней страсть, как будто дело от этого подвинется вперед. Ведь ее-то все равно уже нет. Я всю жизнь не забуду, как полицейский комиссар Кош явился прямо на станцию арестовать господина Рубо. Я была как раз там. Господин Рубо на другой же день после похорон жены совершенно спокойно приступил к своим обязанностям, а ровно через неделю вдруг подходит к нему господин Кош и, хлопнув его по плечу, говорит... что по предписанию судебного следователя должен отправить его в тюрьму. Представьте себе, ведь они были неразлучны и по целым ночам играли вместе в карты. Ну, правда, на то он и полицейский комиссар. Он даже отца с матерью на гелетину поведет, если начальство прикажет. Такое уж у него поганое ремесло. Впрочем, господину Кошу все это как с гуси вода. Я недавно еще видел его в коммерческом кафе. Он спокойно тасовал карты, а до приятеля ему столько же дела, сколько до турецкого султана. Пике, стиснув зубы, и изо всех сил ударил кулаком по столу. «Тысяча чертей! Если бы я был на месте этого рогоносца Рубо! Вот вы жили с его женой, другой парень ее убил, а его отдают под суд. Тут прямо лопнешь от злости!» «Дурачина ты!» — воскликнула Филомена. Ведь его обвиняют, будто он подговорил Кабюша убить жену. Говорят, он хотел завладеть ее имуществом. А у Кабюша, говорят, нашли часы председателя окружного суда Гранморена. Помните того самого господина, которого полтора года тому назад зарезали в вагоне? Так вот, эти два убийства связали вместе и выдумали какую-то темную историю, темнее бутылки с чернилами». «Я не могу вам рассказать все подробно, но это было напечатано в газете на целых двух столбцах». Жек рассеянно слушал ее. Наконец он проговорил. «К чему нам ломать над этим голову? Нас ведь это не касается. Если уж судьи не доищутся, в чем тут дело, то мы тем более ничего не узнаем». Бледность разливалась по его лицу, и в раздумье он сказал. «Жаль только бедную Северину». «Ах, бедная, бедная женщина!» «А вот я бы, — резко сказал Пике, — у меня у самого есть жена. Если бы кто-нибудь вздумал до нее дотронуться, я задушил бы обоих, и ее, и любовника. Пусть бы мне потом отрубили голову, наплевать мне на это!» Снова водворилось молчание. Филомена, наполняя рюмки, принужденно рассмеялась, пожимая плечами. Но на самом деле она была не на шутку испугана, искоса наблюдала за пике. Он страшно опустился, был очень грязен и ходил положительно в лохмотьях с тех пор, как тетушка Виктория из-за перелома ноги, став калекой, должна была оставить свою службу старожихи в дамской уборной Парижского вокзала и поступила в богадельню. У Пике не было уже снисходительной и матерински заботливой хозяйки, снабжавшей его пятифранковыми монетами и чинившей ему бельё для того, чтобы гаврская любовница не могла обвинять ее в неряшливости. Филомена, очарованная щеглеватостью и чистоплотностью Жака, посмотрев на Пике, поморщилась. — Неужели ты собираешься удушить свою парижскую жену? — осведомилась она, поддразнивая кочегара. «Едва ли только кто-нибудь решится ее у тебя похитить!» «Все равно, ее или другую!» — проворчал Пике. Филомена чокнула с ним и продолжала шутливым тоном. «За твое здоровье! Смотри же, принеси мне твое белье, я его выстеру и починю. Ты теперь в таком видишь, что не делаешь особенной чести ни мне, ни ей. За ваше здоровье, господин Лантье!» Жак вздрогнул, как будто его разбудили. У него не было никаких угрызений совести. С тех пор, как он убил Северину, он испытывал облегчение, чувство физического покоя. Но образ ее возникал иногда перед ним, трогая до слез мягкосердечного человека, уживавшегося в нем рядом с бешеным зверем. Он чокнулся и поспешно проговорил, чтобы скрыть свое смущение. «Вы знаете, что у нас скоро будет война?» «Быть не может!» — воскликнула девушка. «С кем же это?» «Да с прусаками!» «Все дело вышло из-за одного их принца, которому хочется сесть на испанский престол. Вчера в палате только об этом и толковали». Филомина разволновалась. «Этого только еще не хватало. Довольно уж, кажется, нас мучили выборами, плебисцитом и уличными бунтами в Париже. А если будут драться, ведь всех мужчин заберут? Не беспокойтесь, нас не тронут. Нельзя в военное время расстраивать железнодорожную службу». Будет только много возни с перевозкой войска и продовольствия. Ну что же, если понадобится, будем выполнять свой долг». С этими словами Жак встал, так как Филомена под столом тихонько наступила ему на ногу. Пике, заметив это, весь побагровел и уже сжимал кулаки. «Ну, пошли спать. Нечего засиживаться?» «Да, так-то лучше будет», — пробормотал кочегар. Он схватил Филомену за руку. и стиснул ее с такой силы, что та едва удержалась от крика. Кочегар с яростью допил свою рюмку, а Филомена шепнула на ухо машинисту. «Берегись, он становится настоящим зверем, когда выпьет!» В это время на лестнице послышались тяжелые шаги. Кто-то спускался вниз. Филомена испуганно зашептала. «Брат, убирайтесь скорее отсюда! Живо!» Не успели Жак и Пике пройти и двадцати шагов, как услышали звук пощечины и пронзительные женские вопли. Филомену наказывали, как девчонку, которая залезла в шкаф, чтобы полакомиться вареньем, и была захвачена на месте преступления. Машинист хотел вернуться, чтобы вступиться за нее, но кочегар удержал его. — Чего вы? Вам-то что за дело? Черт бы побрал эту негодную девку! Хоть бы он укокошил ее совсем! Придя на улицу Франсуа мазолин Жак и Пикеу улеглись спать, не обменявшись ни одним словом. Комнатка у них была такая узкая, что кровати стояли совсем рядом. Они долго не могли уснуть и лежали с открытыми глазами, и каждый из них прислушивался к дыханию другого. Разбирательство по делу Рубо должно было начаться в Руане в понедельник. Судебный следователь Денизе торжествовал. В юридических сферах не скупились на похвалы, восторгаясь искусством, с которым он довел до конца это запутанное и темное дело. Произведенные им следствие признавали образцом тонкого анализа, позволившего логическим путем восстановить истину. Тут было не одно только мастерство, чувствовался подлинный творческий гений. Прибыв на место преступления в Курадомафра мафра через несколько часов после убийства Северины, Денизе тотчас же распорядился арестовать Кабюша. Против Кабюша говорило все. Кровь, которой он был весь испачкан, уничтожающие показания рубоями и заявивших, что застали его возле трупа в полубезубном состоянии. На допросе каменотес, от которого потребовали объяснения, для чего именно и каким образом он попал в эту комнату, несвязанно рассказал историю, показавшуюся следователю до того нелепой и в то же время избитой, что, слушая ее, он только пожимал плечами. Следователю не раз уже случалось в своей практике выслушивать точь-в-точь точь такие же рассказы про таинственного убийцу, выдуманный настоящим преступником, который утверждал, будто сам видел, как тот убегал в темноту. Этот оборотень был, вероятно, теперь уже далеко, если он с тех пор все время бежал, не останавливаясь, не так ли? К тому же, когда у Кабюши спросили, как он очутился в такое позднее время возле дома, Он смутился и сперва не хотел отвечать, а потом заявил, что просто гулял. Все это напоминало какую-то детскую сказку. Кто же поверит в существование таинственного незнакомца, который, совершив убийство, бежал и оставил все двери открытыми настежь, не взломав ни одного ящика и не унеся даже носового платка? Откуда мог он явиться и с какой целью стал бы он убивать? Узнав, При самом начале следствия об отношениях, существовавших между жертвой и Жаком, следователь заинтересовался, где этот последний находился во время убийства. Однако сам обвиняемый заявил, что проводил Жака до Барантанской станции на поезд, отходивший 14 минут пятого, а хозяйка гостиницы в Руане божилась, призывая всех святых в свидетели, что молодой человек лег спать сейчас же после обеда, и вышел из своей комнаты лишь на другой день часов в семь утра. Наконец, влюбленный не зарежет без причины женщину, которую обожает, из которой у него никогда не было ни малейшей ссоры. Это было бы нелепо. Нет-нет, очевидно, возможен был только один убийца, сидевший уже раз в тюрьме за убийство. Убийца, застигнутый возле жертвы. Руки его были окровавлены, на полу возле него валялся нож. и этот тупоумный скот полагал, что может одурачить следователя своими сказками. Все же, придя к такому заключению, Денизе, несмотря на свое убеждение в виновности Кабюша и чутье, которое как будто лучше всяких фактических доказательств указывало ему настоящий след, находился в течение некоторого времени в затруднительном положении. При первом обыске в хижине Кабюша в Бекурском лесу не нашли ровно ничего подозрительного. За невозможностью уличить Кабюша в воровстве надо было найти другой мотив к преступлению. Но, снимая допрос с Мизара, следователь неожиданно напал на нужный путь. Мизар рассказал ему, что видел однажды ночью, как Кабюш перелез через забор и подсматривал в окно за госпожой Рубо, которая ложилась спать. Допрошенный, в свою очередь, Жак совершенно спокойно рассказал все, что было ему известно. Он заявил, что Каменотес обожал Северину, но не решался высказать ей это, и что, обуреваемой страстью, он постоянно следовал за ней по пятам, всегда готовый чем-нибудь услужить. И так не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Кабюшем руководила только зверская страсть. Теперь можно было вполне ясно представить себе весь ход преступления. Человек, у которого мог быть ключ от двери, входит в дом, но в замешательстве оставляет дверь открытой. Набрасывается на жертву, с которой завязывается борьба, кончающаяся убийством, и, наконец, насилует жертву. Только приход мужа прерывает это зверское насилие. Оставалось еще одно, последнее возражение. Казалось странным, почему Кабюш, зная, что робот должен прибыть с минуты на минуту, выбрал такое неподходящее время для своего покушения. Впрочем, это возражение, если обсудить его хорошенько, только подтверждало виновность Кабюша. Совершенно ясно, что побуждаемый непреодолимой страстью Кабюш решил воспользоваться последней минутой, пока Северина оставалась одна в этом уединенном доме. На следующий день она должна была уехать, и он никогда уже не имел бы подходящего случая для выполнения своего намерения. С этого момента уверенность судебного следователя стала совершенно непоколебимой. Измученный допросами, запутывавшими его в хитро сплетенную сеть и не подозревая о ловушках, которые ему расставляли, Кобюш упорно держался своего первого показания. Он вышел погулять, подышать свежим ночным воздухом, как вдруг кто-то пробежал мимо него и так быстро скрылся во мраке, что нельзя было даже сообразить, в какую сторону он убежал. Кабюш забеспокоился, взглянул на дом и увидел, что двери открыты настежь. Решившись, наконец, войти, он нашел на полу возле постели зарезанную северину. Она не успела еще остыть и, казалось, глядела на него своими большими глазами, так что он счел ее живою. Укладывая ее в постель, он весь обрызгался ее кровью. Кабюш только это и мог сказать и каждый раз повторял одно и то же, не отступая от своего показания даже в самых мелочах. как если бы затвердил наизусть заранее придуманную историю. Когда пытались сбить его, он тотчас же терялся и молчал, как темный человек, не понимающий, чего, собственно, от него требуют. В первый раз, когда Денизен начал у него допытываться, питал ли он страсть к убитой, Кабюш краснел до ушей, как мальчишка, увлеченный в первой сердечной привязанности. Он упорно отрицал, что когда-либо имел в помыслах обладать севериной. Это казалось ему низким, постыдным, Да и вообще его чувство к Северине было в его глазах таким нежным и чистым, так глубоко запало в его сердце, что он считал совершенно неуместным признаваться в этом чувстве и раскрывать его перед кем бы то ни было. Нет, нет, он не любил ее, он не желал обладать ею, и ни за что не станет теперь, когда ее нет в живых, говорить о том, что ему кажется святотатством. Но упрямство, с которым он отрицал факт, подтвержденные показаниями нескольких свидетелей, только вредила ему. С точки зрения обвинения Кабюш, разумеется, должен был скрывать свою бешеную страсть к несчастной жертве. Страсть, для утоления которой он не остановился даже перед убийством. Сопоставляя все доказательства, следователь хотел вынудить у него признание и неожиданно бросил ему в лицо обвинение в убийстве и насилии. Это привело Каменотёса в бешеное негодование. Он убил, чтобы изнасиловать? Он, уважавший ее как святыню! Пришлось вызвать жандармов и держать его за руки, так как он угрожал, что разнесет весь этот проклятый бардак. В высшей степени опасный негодяй, и, несмотря на все свое коварство, за да раздражительный и злой, а это уже само по себе доказывало, что он способен на всякое преступление. Следствие находилось в этой стадии. Обвиняемый упорно продолжал запираться, с бешенством утверждая, будто Северина убита неизвестным ему человеком, который ночью пробежал куда-то мимо него, когда открытие, сделанное Денезе, дало делу совершенно иной оборот и во много раз увеличило его значение. Денезе говорил о себе, что обладает особым нюхом, помогающим выведывать истину. Движимый, каким-то предчувствием, он сам отправился в хижину Кабюша, чтобы произвести вторичный обыск. Он нашел под половицей тайник, где лежало несколько носовых платков и дамских перчаток, а под ними оказались золотые часы, которые следователь тотчас же узнал. Находка эта наполнила его сердце ликованием. Это были часы председателя окружного суда Гранморена, которые следователю не удалось до сих пор найти, несмотря на самые тщательные розыски. Часы были большого формата с монограммой Гранморена. На внутренней крышке стоял фабричный номер 2516. Перед глазами Денизе словно сверкнула молния, разом все осветившее, связавшее прошлое с настоящим, с такой строгой логической последовательностью, что Денизе пришел в восхищение. Такая находка обещала привести к столь важным, многозначительным результатам, что следователь, умолчав сперва о часах, сообщил Кабюшу только о найденных под половицей носовых платках и перчатках. Каменотёс уже готов был сознаться, что обожал Северину и доходил в своем безумном обожании до того, что целовал платье, которое она носила, подбирал и тащил все, что ей случалось уронить — шпильки, булавки, оторвавшиеся пуговки и крючки, но непреодолимый стыд помешал ему. Когда же следователь, решивший его сразить, вдруг показал ему часы, он окончательно растерялся. Он прекрасно помнил, как было дело. Он нашел под подушкой у Северины платок и сунул его себе в карман, а по возвращении домой с изумлением увидел, что в платок завязаны большие карманные часы. Потом он все ломал голову, каким образом можно было бы их вернуть. С какой стати, однако, теперь говорить об этом следователю? Ведь тогда нужно будет рассказывать и о других кражах, о белье, которое так хорошо пахло, а признаться в этом ему было стыдно. Да и Денизе все равно ему не поверит. Кабюш, человек простой и бесхитростный, до того запутался в сетях судебного следствия, что сам уже ничего не понимал, все казалось ему каким-то тяжелым кошмаром. Он уже больше не сердился, даже когда его обвиняли в убийстве, и тупо отвечал на каждый вопрос одной и той же фразой «не знаю». Как попали к вам перчатки и носовые платки? «не знаю». Каким образом очутились у вас часы? «не знаю». Все эти расспросы измучили его, и он хотел только одного, чтобы его больше не томили и поскорее отправили на гильютину. На следующий же день Денизе приказал арестовать Рубо. Денизе не имел пока никаких основательных данных для его ареста, но отдал этот приказ в минуту вдохновения, непоколебимо веря в свою прозорливость. Многое представлялось следователю еще неясным, но чутье подсказывало ему, что Рубо непременно замешан в обоих убийствах, что он является главным участником и вдохновителем. Захватив при обыске, произведенном у Рубо, завещание, составленное в гавре у нотариуса Колена, Денизе убедился в правильности своих умозаключений. Завещанием этим Рубо и Северина взаимно отказывали друг другу все свое имущество. Этот документ был составлен ровно через неделю после ввода их во владение домом в Круадамофра. Все дело воссоздалось тогда в уме следователя с такой логичностью и неопровержимой ясностью, что вытекавший из него обвинительный акт становился положительно неоспоримым. Сама истина могла бы показаться не столь правдоподобной, гораздо более фантастической и нелогичной. Рубо был трус, и, не смея убить сам, дважды воспользовался рукой Кабюша, этого дикого зверя. В первый раз Рубо, знавший о завещании в пользу Северины, торопясь получить наследство и зная, до какой степени каменотес зол на председателя окружного суда Гранморена, втолкнул в руане Кабюша в вагон, где находился Гранморен, предварительно сунув ему в руку нож. поделив между собой 10 тысяч франков, соучастники преступления, быть может, никогда более не увиделись бы друг с другом, если бы одно убийство не повлекло за собой роковым образом другое. Вот тут-то именно следователь и выказал такую глубину своего знакомства с психологией преступления, что у знатоков она вызывала восторженное удивление. Денезе заявлял теперь, что все время следил за Кабюшем, так как был убежден, что первое убийство непреложно приведет ко второму. Полтора года оказались достаточным сроком. Семейная жизнь супругов Рубо расстроилась, муж проиграл в карты пять тысяч франков, а жене для развлечения пришлось взять себе любовника. Без сомнения, она отказалась продать Круа -де Мафра, опасаясь, что муж проиграет вырученные деньги. Быть может, также во время постоянных ссор с мужем она угрожала донести на него в суд. Во всяком случае, многочисленные свидетельские показания вполне установили, что между супругами существовал глубокий разлад. Это, наконец, привело совершенно логически и ко второму преступлению, являвшемуся, как уже упомянуто было, необходимым следствием первого. На сцену снова явился Кабюш со своей зверской похотью, тогда как муж, оставаясь сам в тени, вложил ему в руки нож, чтобы окончательно присвоить себе этот проклятый дом, из-за которого уже погибла одна человеческая жизнь. Такова была истина, ослепительная истина. Ее подтверждали все обстоятельства — часы, найденные у каменотеса, и, главным образом, полная тождественность обеих смертельных ран на трупах, доказывавшая, что обе жертвы были поражены одной и той же рукой, одним и тем же орудием — ножом, найденным на полу в красной комнате. Впрочем, Относительно этого последнего обстоятельства у судебного следователя оставалось еще некоторое сомнение. Создавалось впечатление, что горло Гранмарана было перерезано клинком более острым и несколько меньших размеров. Рубо сначала отвечал на допросах только односложными «да» и «нет». Он был в каком-то полусонном состоянии, Казалось, даже не удивлялся тому, что его арестовали, и вообще выказывал теперь полное равнодушие ко всему. Чтобы хоть немного расшевелить его и заставить проболтаться, к нему приставили полицейского агента, с которым он с утра до вечера играл в карты. Он был этим очень доволен и больше ничего не желал. Сам он был вполне убежден в виновности Кабюша, который, по его мнению, один только и мог убить Северину. Когда ему задали вопрос, не подозревает ли он Жака, Он рассмеялся и многозначительно пожал плечами, показывая этим, что знал об отношениях машиниста и Северины. Однако же, когда Денизе, ощупав Рубо со всех сторон, развернул перед ним всю систему обвинения, запутал его своими сложными вопросами и, стремясь вырвать у него признание, стал доказывать, что он был соучастником Кабюша, Рубо стал держать себя чрезвычайно осторожно. Что за чепуху ему рассказывают? С одной стороны, утверждает, что не он, а Каменотес убил председателя окружного суда, и что он же убил и Северину, а с другой стороны, в обоих случаях оказывается виновным также и он, Рубо, потому что Кабюш убивал будто бы по его научению и в его интересах. Такая сложная комбинация поражала Рубо, вызывала у него недоверие. Очевидно, это не более как ловушка. Ему лгали, чтобы заставить его признаться в первом убийстве, в убийстве Гранморена. Как только его арестовали, он тотчас же понял, что теперь, без сомнения, всплывет старая история. На мощной ставке с Кабюшем Рубу объявил, что вовсе его не знает, и подтвердил, что, когда увидел его, тот был весь в крови и намеревался изнасиловать свою жертву. Каменотес с негодованием протестовал против его показания, произошла бурная сцена, которая еще больше запутала дело. После этого следователь в течение трех дней продолжал свои бесчисленные допросы. Он был совершенно убежден, что оба соучастника сговорились между собой разыграть перед ним комедию взаимной ненависти. Рубо устал от этих допросов и решил, что совсем ничего не будет отвечать. Но однажды его прорвало. Ему давно уже хотелось так или иначе покончить с этой историей, и он выложил следователю всю правду, всю истинную правду, без прикрас. А Денизе в этот день был как раз особенно расположен хитрить. Он сидел у своего письменного стола, прикрыв глаза тяжелыми веками, а его выразительные подвижные губы вытягивались чуть не в ниточку. Так он был доволен собой. Он целый час уже прибегал к самым тончайшим уловкам, стараясь перехитрить этого заплывшего нездоровым желтым жиром толстяка и находил, что под его тяжеловесной, неуклюжей внешней оболочкой скрывается очень гибкий и коварный ум. Данизе казалось уже, что, выследив Рубо шаг за шагом, он опутал его со всех сторон и, наконец, поймал в свои сети. Но вдруг Рубо с жестом человека, которого вывели из себя, воскликнул, что ему все это надоело и что он предпочитает сознаться, лишь бы только его оставили в покое и не мучили больше. Если хотят во что бы то ни стало сделать из него виновного, то пусть, по крайней мере, ему придется отвечать за то, в чем он виноват в действительности. Рубо совершенно откровенно сознался в бешеной ревности, охватившей его... когда он узнал о грязных отношениях между своей женой и Гранмореном. Рассказал, каким образом он убил председателя окружного суда и объяснил, почему именно вынул из кармана у трупа 10 тысяч франков. Денизе слушал, и опущенные его веки приподнимались, брови хмурились с выражением сомнения, а губы складывались в недоверчивую насмешливую улыбку. Когда обвиняемый наконец замолчал, следователь откровенно рассмеялся. Однако этот Рубо хитрее, чем можно вообразить. Он берет на себя первое убийство и придает ему характер преступления, совершенного из ревности. Таким образом, он стремится очистить себя от всяких подозрений не только в предумышленной краже, но и в соучастии по делу об убийстве Северины. Это был, конечно, очень смелый ход, который указывал на необыкновенный ум и твердую волю Рубо, но все-таки это не выдерживало критики. «Послушайте, Рубо, за кого же вы нас принимаете? Ведь мы, слава богу, не дети. Вы утверждаете теперь, будто ревновали жену и совершили убийство в припадке ревности?» «Совершенно верно». Вы рассказываете также, будто доженить бы не имели понятия об отношениях вашей супруги с председателем окружного суда. Разве это правдоподобно? Наоборот, все говорит за то, что вам предложили выгодную сделку, а вы ее после некоторого обсуждения приняли. За вас выдают молодую девушку, воспитанную как барышня, покровитель ее дает ей хорошее приданное и становится также вашим покровителем. «Вам известно, что он оставляет ей по завещанию загородный дом, и вы утверждаете после всего этого, что так-таки ничего, равнёхонько ничего не подозревали?» «Помилуйте! Кто же этому поверит?» «Тогда ваша женитьба представлялась бы совершенно необъяснимой. Впрочем, чтобы окончательно вас уличить, достаточно констатировать один факт. Вы вовсе не ревнивы. Надеюсь, вы не будете утверждать противное». — Я говорю истинную правду. Я действительно убил в припадке ревности. — Каким же образом объясните вы тот факт, что, убив председателя окружного суда за прежние, весьма неясные отношения с вашей женой, которые, впрочем, должны быть признаны совершенно вымышленными, вы позволили жене завести себе любовника, да еще такого здоровенного малого, как Жак Лантье? Все говорили мне об этой связи, и даже вы сами не скрывали от меня, что вам все известно. Как же вы допустили эту связь?» Рубо растерянно уставился в пространство. Он не находил никакого удовлетворительного объяснения и, наконец, проговорил прерывающимся голосом. «Не знаю. Одного я убил, а другого не тронул». «Так не корчите из себя ревнивца и мстителя!» «Не советую вам также преподносить эту романтическую историю господам присяжным. Они только плечами будут пожимать. Послушайтесь меня, откажитесь от этой системы. Одна только чистая правда и может спасти вас». Чем больше Рубо упорствовал в своей правде, тем увереннее следователь уличал его во лжи. Все теперь обращалось против него, даже и прежние его показания во время первого следствия по поводу убийства гран -Морена. Казалось бы, они должны были подтвердить правдивость признания Рубо, так как он, очевидно, взваривал тогда обвинение в убийстве на Кабюша, но судебному следователю удалось усмотреть в этом только чрезвычайно ловкое соглашение между соучастниками убийства. Следователь анализировал психологическую сторону дела с большим профессиональным интересом. Никогда еще, говорил он, не удавалось ему так глубоко проникнуть в тайники человеческой природы. Это было скорее ясновидение, чем наблюдение, так как он причислял себя к следователям, обладающим прирожденным талантом сердцеведения и способным одним взглядом ошеломить обвиняемого. Впрочем, в данном случае не было недостатка также в фактических доказательствах, так что в общей сложности получилось нечто подавляющее. Следствие покоилось теперь на прочной основе, и абсолютная его безошибочность была ясна как день. Еще больше возросла слава господина Денезе благодаря тому, что он представил разом следствие по обоим убийствам, тщательно и в глубочайшей тайне обработав имевшийся в его распоряжении обвинительный материал. Со времени шумного успеха плебисцита вся страна была объята тем лихорадочным возбуждением – которые бывает обычно предтечей и предвестником великих катастроф. В обществе конца второй империи, в политике, а в особенности в печати постоянно чувствовалось беспокойство, какая-то экзальтация и даже радость принимала характер болезненного возбуждения. Поэтому, когда после убийства женщины в уединенном доме Круада Мафра стало известно, с какой гениальной прозорливостью руанский судебный следователь снова возбудил сданное было в архив дело Гранморена и установил связь между ним и новым убийством, официальная печать торжествовала. Оппозиционные газеты позволяли себе время от времени подшучивать над легендарным, бесследно исчезнувшим убийцей, который, без сомнения, был изобретен полицией для того, чтобы замаскировать грязное распутство некоторых скомпрометированных важных лиц. Теперь все это получило совершенно иное освещение. Убийца и его соучастник арестованы. Репутация бывшего председателя окружного суда Гранморена оказывалась незапятнанной. Газетная полемика возобновилась, страсти разгорались день ото дня не только в Руане, но даже в Париже. Кроме интереса, который представлял сам по себе этот страшный, волнующий роман, обе стороны ждали предстоящего процесса с необычайным возбуждением, как будто раскрытие неоспоримой истины в этом запутанном деле могло укрепить империю. В течение целой недели газеты были переполнены подробностями и комментариями. Господин Денизе был вызван в Париж и явился на улицу Роше, на квартиру старшего секретаря Министерства юстиции Камила Мота. Тот принял его стоя в своем строгом кабинете. Со времени их последнего свидания Камил Амот похудел и казался еще более усталым. Его скептицизм вызывал в нем грусть, как будто он предчувствовал грядущее крушение режима, которому служил. За последние два дня он выдержал тяжелую внутреннюю борьбу, размышляя, как поступить с письмом Северины, которое сохранил у себя и которое могло бы разбить всю систему обвинения, так как являлось неопровержимым доказательством правдивости последних показаний Рубо. Решительно никто не знал о существовании этого письма, а потому он мог его уничтожить. Однако... Накануне император сказал ему, что на этот раз требует законного решения дела, независимо от всякого влияния, даже в ущерб правительственному престижу. Может быть, он высказался таким образом под давлением суеверного опасения, что теперь, после плебисцита, всякий неправильный поступок может привести к перемене в его судьбе. Старший секретарь Министерства юстиции был свободен от всяких угрызений совести, так как для него все дела мира сего сводились к простейшим махинациям. Но, тем не менее, полученное приказание до известной степени смутило его. Он задавал себе вопрос, надлежало ли ему доходить в любви к своему патрону до неповиновения. Едва Донизео успел войти в кабинет, как с торжествующим видом воскликнул. «Представьте себе!» Чутье меня не обмануло. Председателя окружного суда убил действительно этот кабюш. Правда, и другой след был не совсем ложным. Я имел сам некоторые подозрения насчет Рубо. Как бы то ни было, теперь они оба у нас в руках. Камил пристально смотрел на него своими тусклыми глазами. — Итак, все выводы переданного мне следственного дела доказаны, и ваше убеждение непоколебимо. Совершенно непоколебимо. Никакие сомнения невозможны. Все цепляется одно за другое. Я не могу припомнить другого случая, в котором, несмотря на кажущуюся запутанность, преступление шло бы путем более логическим, дающим более возможностей предопределить все заранее. Рубу, однако же, протестует. Он принимает на себя первое убийство и рассказывает целую историю о том, что его жену лишили невинности и что он убил гранморена в порыве бешеной ревности. Все это рассказывают также и оппозиционные газеты. Да, рассказывают, но, без сомнения, и сами не верят таким сплетням. Хорош этот ревнивец, который старается всячески облегчить своей жене свидание с любовником. Пусть он попробует повторить эту сказку перед присяжными заседателями. Ему ни за что не удастся произвести желаемый скандал. Если бы я еще мог привести в подтверждение своих слов какие-нибудь доказательства, дело приняло бы, пожалуй, иной оборот, но никаких доказательств у него нет. Рубо говорит, будто заставил жену написать Гранморену письмо, которое должно было оказаться в бумагах покойного. Но ведь вы, господин старший секретарь, сами разбирали эти бумаги, и вы, без сомнения, нашли бы это письмо?» Камил Амот ничего не ответил. Следователь был прав. Старая скандальная история могла быть таким путем окончательно похоронена. Никто не поверит Рубо, и память председателя окружного суда будет очищена от всякого рода грязных подозрений, а империя получит от этой шумной реабилитации несомненную выгоду. Кроме того, поскольку этот Рубо признает себя виновным, не все ли равно, в конце концов, правосудию, за какое преступление он будет осужден? Есть еще Кобюш, но если он не омыл рук в крови первого преступления, то, без сомнения, является виновником второго. И, наконец, Господи Боже, надо же отделаться от этой последней иллюзии — правосудия. Стремиться к правосудию — какой самообман! Истина всегда останется скрытой за всевозможными запутанными обстоятельствами. Следует внять голосу благоразумия и подпереть своим плечом падающий общественный строй. «Ведь вы не нашли его!» — повторил Донизе. Камил Амот снова поднял на него глаза и, спокойно чувствуя себя единственным хозяином положения и, беря на себя угрызения императорской совести, ответил, «Нет, я ничего не нашел». Любезно улыбаясь, он осыпал судебного следователя самыми лестными похвалами. Лишь едва заметная складка в уголках его губ указывала, что он не сумел окончательно совладать со своей иронией. «Никогда», — говорил он, — «в ходе судебного следствия не было обнаружено столько проницательности». Вместе с тем он сообщил, что в высших правительственных сферах решено перевести господина Денизе после летних вакаций в Париж на должность юрисконсульта при окружном суде. С этими словами старший секретарь Министерства юстиции проводил своего гостя до самой лестницы. «Замечательно, что только вы один верно разгадали истинную суть дела». «Как бы то ни было, теперь, когда истина обнаружена, ничто не должно останавливать ход правосудия. Ни личные интересы, ни даже соображения государственного порядка. Двигайте теперь дело вперед, не обращая внимания на то, какие могут быть от этого последствия». «В этом и заключается истинный долг магистратуры», — заметил, откланиваясь Денизе, и ушел, весь сияя от радости.